Глава 23 Я проснулся от того, что громко чихнул. Этого мне никак нельзя было делать, я мог привлечь внимание охраны. Я прислушался, вокруг было тихо. Я лежал лицом вниз, вытянувшись во весь рост на плохо пригнанных, неструганных досках длинного узкого ящика, сильно смахивающего на гроб. Успокаивала только поза, все-таки покойников укладывают лицом вверх. Впрочем, изначально я так и устроился, однако после бесконечных переносок и перестановок ящика с места на место я оказался в нем кверху задом. Поза крайне неудобная, если вам предстоит провести в ней много часов. Я же, судя по всему, лежал так почти сутки. Но жаловаться было грех. Если опустить описанные неудобства, мой побег с острова прошел как по маслу. Судя по тишине и отсутствию качки, плавание закончилось, и я был в городе. Груз доставили на какой-то склад. В последний день уборочной страды ящики с тканой снесли вниз на пляж поближе к причалу. Работа была завершена, все облегченно вздохнули. Урожай был хороший, управились быстро, никаких проблем с получением заказанных товаров с большой земли не предвиделось. Вечером, по традиции, в поселке должен был состояться праздник, и все поспешили подняться обратно, чтобы отдохнуть, приготовиться и привести себя в порядок. Мы с Ольгой остались на пляже вдвоем. Заранее приготовленными инструментами я вскрыл один из ящиков, стоявший сверху, примерно в середине штабеля. Ткану из него мы вынули и закопали в песок неподалеку. Поцеловав на прощание Ольгу, я забрался в ящик. Ольга то смеясь, то плача, снова заколотила крышку. Ночь я провел в ящике на берегу, а утром меня вместе с остальным урожаем погрузили в трюм корабля. Тогда же и произошла эта досадная неприятность, когда ящик развернули крышкой вниз. Кораблей от нечего делать я опять уснул. Самый подходящий способ убить время, когда все равно нечего делать. За время сбора ткана и подготовки побега я так вымотался, что мог спать в любом положении. Я просто улегся поудобнее, ну, насколько это получилось в тесном ящике, Расслабил все мышцы и приказал организму спать. Тот с удовольствием подчинился. И вот теперь я таким странным образом проснулся. Мой нос упирался в пыльную тонкую доску. Откуда взялась пыль, я мог только догадываться. Видимо, ящик стоял в самом низу штабеля, на пыльном бетонном полу. Но сейчас мне было недологических умозаключений. Мне опять отчаянно захотелось... Чихнуть. Дотянуться до носа рукой и почесать переносицу, или на худой конец просто крепко зажать его и тихо чихнуть, как бы в себя, я не мог. Шуметь в моем положении, пока я не определился, где я и есть ли вокруг охрана, мне было категорически противопоказано. Я решил терпеть до последнего, а вдруг само пройдет. Но несмотря на все предпринимаемые усилия, Желание чихнуть не проходило. Я глубоко вздохнул и на целую минуту задержал дыхание. Это ничем не помогло, только ухудшило мое состояние. Тогда я решил наоборот, дышать почаще. Потребность чихнуть стала просто нестерпимой. В носу ожесточенно засвербило и, казалось, уже не было сил терпеть эту пытку. Тогда я решился на последнее отчаянное средство и почесал нос о доску, в которую он упирался. Дело кончилось тем, что в самое чувствительное место моего многострадального носа вонзилась заноза. Человек с менее слабой нервной системой на моем месте завыл бы в голос. Я лишь тихонько ругнулся, впрочем, достаточно невнятно.